Глава 23. Не знаю когда, но измученная головной болью и гулом двигателя, я, видимо, всё же уснула, потому что разбудил меня звук щелчка. Я резко дёрнулась и ударилась головой о верхнюю койку. В висках застучала кровь, пронзительно отдавая в затылок. Я зажмурилась, чтобы перетерпеть боль. А когда она немного утихла, перекатилась на бок и открыла глаза, щурясь от тусклого света флуоресцентной лампы. На полу лежала тарелка и стоял стакан, кажется, с соком. Я взяла его и понюхала. Пахло действительно апельсиновым соком, но я не могла заставить себя выпить его. С трудом поднявшись, я пошла в крошечную ванную, вылила сок в раковину и наполнила стакан водой из-под крана. тёплой и затхлой. Впрочем, теперь мне так хотелось пить, что я была согласна и на такое. Я опустошила стакан, налила ещё воды и тоже выпила. Уже медленнее пошла обратно к койке. Сейчас бы обезболивающего. Но и помимо головной боли я чувствовала себя ужасно. Меня трясло. По телу разливалась слабость, как при гриппе. Наверное, всё дело в голоде. Ела я давно, видимо, резко упал уровень сахара в крови. В животе бурчало, и я пригляделась к содержимому тарелки. На вид еда была вполне нормальной: тефтели в каком-то соусе, пюре, горошек и булочка. Я понимала, что надо поесть. Однако к горлу подступало тоже чувство отвращения, которое заставило меня вылить сок. Как можно принять еду от человека, Запершива меня в этой подводной темнице. Туда могли положить что угодно: крысиный яд, снотворное или что похуже. А выбора нет, потому что есть надо. Внезапно от одной только мысли о том, чтобы положить в рот хоть ложку этого соуса, мне стало дурно и захотелось отправить всё это вслед за соком. Но уже поднявшись, чтобы взять тарелку, я кое-что осознала. И мне зачем травить меня? Если бы меня хотели убить, то просто заморили бы голодом. Я старалась мыслить чётко. Если меня привели сюда, чтобы убить, то давно бы убили. Так? Да. Меня могли бы ударить ещё сильнее, задушить подушкой, пока я была без сознания, надеть на голову пакет, а меня, несмотря на все сложности, притащили сюда. Значит, убивать меня не собирались. Пока что. Одна горошина. От одной отравленной горошины ведь не умрёшь. Я наколола горошину на вилку. На вид вполне нормальная. Положив горошину в рот, я медленно перекатила её на языке. Никакого необычного привкуса. Я проглотила её. Ничего страшного не произошло. Я, собственно, ничего и не ожидала. В ядах я не разбираюсь, но предполагаю, что ядов, убивающих человека за несколько секунд, существует не так уж много, и достать их проблематично. Зато произошло кое-что другое. Я почувствовала голод. Я подцепила и съела ещё несколько горошин. Сначала с опаской, а затем всё быстрее. Потом я насадила на вилку тефтелю. На запахи и вкус она была вполне нормальной. Только немного пахло столовой. Вскоре тарелка опустела, и я стала ждать, когда кто-нибудь придёт и заберёт её. Я ждала и ждала. Оказавшись запертым в комнате без окон, часов и любых других приспособлений для измерения времени, первым делом понимаешь, что оно растяжимо. Я пыталась считать секунды. Пульс насбилась дойдя до 2 с чем-то тысяч. Больше всего меня беспокоило лёгкое дрожь в руках и ногах. Сначала я думала, что всё дело в пониженном сахаре в крови. Затем, поев, я начала волноваться, не было ли чего такого в еде. А теперь поняла. Надо вспомнить, когда я в последний раз принимала лекарство. Одну таблетку я выдавила из упаковки сразу после встречи с Нильсеном в понедельник утром. Но так и не выпила её. Остановило дурацкое желание доказать, что мой организм не зависит от этих безобидных белых кружочков. Я не выпила таблетку, однако и не выбросила её. Оставила на столешнице. Хотела показать, что я контролирую ситуацию. Такой идиотский способ сказать Нильсону: "Да пошёл ты". А после ссоры с Беном и вовсе забыла про таблетку. Пошла в спа, там увидела надпись в душе. Получается, последний раз я приняла лекарство 48 часов назад. А может, и больше 60. От этой мысли стало неуютно. И даже не просто неуютно, а страшно. Первый приступ паники случился у меня лет в 13, в 14. В подростковом возрасте паника охватила меня и прошла. Я жутко перепугалась, но никому не сказала. Думала, такое бывает только с сумасшедшими. Другие ведь не начинают трястись и задыхаться ни с того, ни с сего. Какое-то время всё шло нормально. Я сдала выпускные экзамены, начала готовиться к вступительным. И вот тогда снова началось. Приступы паники вернулись. Скоро вся моя жизнь превратилась в борьбу с тревогой. Я ходила к психотерапевтам, причём к нескольким. По объявлению мама нашла психоаналитика. Серьёзная длинноволосая женщина в очках уверяла меня, что причиной всему некий страшный секрет, который должен выйти наружу. О, вы у меня его не было. Я даже хотела придумать какую-нибудь тайну, чтобы узнать, станет ли мне лучше, когда я поделюсь ею. Однако не успела. Психоаналитик, как и её счета, стала раздражать маму. Потом был наставник в центре поддержки молодёжи. Он занимался с группой девушек, среди которых оказались и страдающие анорексией, и наносящие себе увечья. И наконец меня направили к Барри, специалисту по когнитивно-поведенческой терапии. Барри учил меня успокаивать дыхание, подсчёт Теперь я на дух не переносила сеющих мужчин с тихим, вкрадчивым голосом. Хотя никто из них толком не помог, я сдала экзамены и уехала в университет. Там мне стало немного лучше, и я подумала, может, всё это проходит с возрастом, как увлечение поп-группами и вишнёвым блеском для губ. Может, эта проблема осталась в доме родителей вместе с моими детскими вещами? В универе было здорово. Я получила диплом и жаждала покорять мир. Встретила Бена, устроилась на работу в Velocity, нашла квартирку в Лондоне. Казалось, жизнь налаживается. И именно в тот момент всё обратилось в прах. Всё шло хорошо. Я пережила расставание с Беном, ещё как пережила. Врач снизил дозу до 20 мг в день, затем до 10. Самочувствие не улучшалось. Я стала принимать по 10 мг через день, а потом и вовсе прекратила. Я продержалась 2 месяца. За это время похудела на 12 кг и едва не потеряла работу в Velocity, хотя они не знали, с чего это я вдруг перестала появляться в офисе. В итоге Лиси позвонила моей маме, и она сразу отправила меня к врачу. А тот пожал плечами. И сказал, что это, наверное, синдром отмены, что время для прекращения приёма лекарств было неподходящим. Вернул мою первоначальную дозу 40 мг в день, и вскоре мне стало лучше. Мы решили попробовать слезть с лекарств в другой раз. Но до этого так и не дошло. И сейчас не самое подходящее время. Только не здесь. только не в металлическом корабе в 6 м под водой. Сколько времени прошло в тот раз, чтобы мне стало по-настоящему хреново? Не так уж много, насколько я помню. Дня 4, а то и меньше. Если честно, я уже чувствовала, как тревога пронизывает мою кожу тоненькими электрическими разрядами. Ты сдохнешь здесь. Никто и не узнает. О, боже. Боже, боже, бо За дверью раздался какой-то звук, и я замерла. Задержала дыхание, мысли, тревогу и... и просто сидела, не двигаясь. Что делать? Ручка двери повернулась. В горло подступил ком. Я встала и отошла к дальней стене. Перед глазами пронеслись какие-то образы. Нильсон. Повар в латексных перчатках. Девушка в футболке Pink Floyd с ножом в руке. Я нервно сглотнула. Сквозь щель просонулась рука, схватила тарелку и стремительно исчезла. Дверь захлопнулась. Свет погас. Моя каморка погрузилась в такую густую чернильную тьму, что я практически ощущала её на вкус. Чёрт. Я ничего не могла поделать. Я несколько часов, а может, дней или минут лежала в непроглядной тьме, то и дело проваливаясь в сон, надеясь увидеть хоть узкую полоску света в коридоре, хоть что-то доказывающее, что я здесь, что я действительно существую, а не затерялась в адских лабиринтах собственного воображения. Видимо, в конце концов я крепко уснула, потому что затем резко проснулась с бешено колотящимся в груди сердцем. В каюте по-прежнему было темно, и я вся потная, Дорожа цеплялась за койку, будто за спасательный плот, и мысленно пробиралась сквозь дебри самого страшного сна, что я когда-либо видела. В кошмаре девушка в футболке Pink Floyd была в моей каюте. В темноте я не видела, но каким-то образом ощущала её. Просто знала, что она стоит посреди каюты и не могла сдвинуться с места. Темнота, словно живое существо, осела мне на грудь и сдавила дыхание. Девушка подходила всё ближе. Футболка едва прикрывала её стройные бёдра. Она улыбнулась и одним ловким движением стянула с себя футболку. Тело оказалось костлявым. рёбра, ключицы и таз выпирали. Локти были шире предплечья. Она посмотрела на себя, а затем сняла бюстгальтер. медленно, будто показывая стрептиз. Только в её движениях, в её плоской груди и в валившемся животе не было ничего сексуального. Я лежала на койке, парализованная страхом и тяжело дышала. Она не останавливалась, продолжала раздеваться. Трусики соскользнули с узких бёдер и упали на полунох. А затем она вырвала волосы с корнями. Отодрала брови, Сначала одну, потом другую. Сорвала губы. Нос отвалился и тоже упал. Один за другим она вытащила ногти, медленно, будто снимала перчатки от вечернего платья. Ногти стукнулись о пол, а за ними зубы. Тук-тук-тук. И что самое ужасное, она стащила себе кожу, словно обтягивающее платье. И осталась только кровавое месиво: мышцы, кости и сухожилия прямо свежёванный кролик. Девушка опустилась на четврёньки и поползла ко мне. Её безгубый рот растянулся в жутком подобии улыбки. Она подползала всё ближе, а я всё отступала назад, пока не упёрлась в стену. Теперь деваться было некуда. Выдох едва не вырвался стоном. Я пыталась что-то сказать, но анемела. Пыталась двинуться с места, но оцепенела от страха. Она открыла рот, и я поняла, что она собирается заговорить. Но вместо этого она засунула внутрь руку и вытащила язык. Я проснулась, тяжело дыша от ужаса. Хотелось закричать. Тревога нарастала. прорываясь сквозь сжавшееся горло и стиснутые зубы находя в полузабытье я подумала меня услышат и что в этом страшного пусть слышат может меня услышат и вытащат отсюда вот я и испустила крик который нарастал внутри меня давя и раздуваясь я кричала кричала и кричала Не знаю, долго ли я тряслась, схватившись за продавленную подушку и впиваясь ногтями в голый матрас. Помню лишь, что в конце концов в каморке стало тихо. Слышался только гул двигателя и моё хриплое, прерывистое дыхание. Никто не пришёл. Никто не заколотил в дверь, чтобы узнать, что творится. Никто не пригрозил убить меня, если я не заткнусь. Мой крик затерялся в безвоздушном пространстве, как в космосе. Руки тряслись. Из головы не шёл кошмар, в котором девушка без кожи ползла ко мне. Что же я наделала? Боже, почему я не отступила, вовремя не заткнулась? Не желая молчать о том, что произошло в каюте, я превратила себя в мишень. И всё-таки, что именно там случилось? Лёжа в удушающей темноте, я пыталась всё осмыслить. Девушка была жива. Не знаю, что конкретно я слышала и думала, что видела, но точно не убийство. Получается, она всё это время была на борту. Мы не останавливались. Берега с корабля даже не видно. Кто она и почему прячется на Авроре? И чью кровь я видела на стекле? Неужели она работает на судне? У неё ведь был доступ к служебному входу. Правда, когда Нильсон вводил код, я стояла прямо за ним, и он даже не пытался прикрыть клавиатуру. Значит, код можно легко узнать. А внизу под палубой не так уж много запертых дверей. Однако, чтобы войти в пустую каюту, нужна ещё и ключ-карта либо гостевая от определённой двери. либо универсальный ключ сотрудника, подходящий ко всем каютам. Я вспомнила напуганные лица горничных, которые обитали в крошечных каморках под палубами. Задорого кто-то из них продаст ключ-карту. За сотню крон, за тысячу. Хотя даже продавать не понадобится. Их наверняка можно скопировать. Одолжить у кого-нибудь на пару часов без всяких вопросов. Карло практически открытым текстом сказала, что так и происходит, что кто-то пустил в каюту знакомого. Но, возможно, всё было по-другому. Может, ключ-карту украли или, не знаю, купили в интернете. Понятия не имею, как работают электронные замки. Может, у преступника и не было сообщников. Всё это время я подозревала сотрудников и пассажиров судна. А если они не виновны? Я забрасывала обвинениями Бэна, сомневалась в Коуле в Нильсене. От мысли об этом стало дурно. Тем не менее, то, что девушка действительно существует и жива, не исключает наличия сообщника. Чем больше я всё обдумывала, тем сильнее убеждалась в том, что кто-то в пассажирской части судна ей помогал. Оставил надпись на зеркале в спа. Сбросил фотоаппарат Коула в воду. украл мой телефон. Она не могла провернуть такое сама. Бродила она по кораблю, люди наверняка узнали бы девушку с описанием, которая я приставала ко всем последние 2 дня. Зачем? Зачем идти на такие сложности, чтобы спрятаться на борту, чтобы заткнуть меня? Если бы девушка на самом деле погибла, это логично, но она цела и невредима. Значит, дело в том, кто она такая? может, чья-то жена, дочь, любовница. Кто-то пытается тайком сбежать из страны. Я вспомнила про Коула с его бывшей женой, про Арчера с его загадочный джаз. Вспомнила, как уничтожили фотографии. Картина упорно не желала складываться. Я перекатилась на бок, чувствуя тяжесть окутывающей меня темноты. Не знаю, где именно я находилась. Но явно где-то глубоко внутри корабля. Двигатель здесь гудел намного громче, чем на пассажирской палубе. Даже на палубе для сотрудников гул был тише. Моя каморка находилась ещё глубже, ниже ватерлинии, возможно, в машинном отделении. Тонны воды за корпусом давят мне на голову и плечи. Я дышу одним и тем же несвежим воздухом. И задыхаюсь от собственной паники. Я осторожно слезла с койки и медленно пошла вперёд, вытянув руки, чтобы ни на что не наткнуться в кромешной темноте. Воображение рисовало страшные сцены из детских кошмаров: гигантских пауков, ползущих по лицу, и даже саму девушку без век, без губ, без языка. При этом я осознавала, что кроме меня в каморке никого нет. В таком тесном помещении я бы услышала, ощутила запах и присутствие посторонних. Наконец пальцы коснулись двери. Первым делом я дёрнула за ручку. По-прежнему заперто. Попробовала нащупать глазок, но его не было. Зато я нащупала выключатель и из бешено бьющимся сердцем щёлкнула им. Ничего. Я пробралась обратно к койке и залезла под одеяло. Мышцы подрагивали от тревоги и того противного ощущения, будто заболеваешь гриппом. В голове расползалась пустота, словно окружающая тьма пробралась внутрь меня и заглушила все ощущения, кроме нарастающей паники. О, боже, нет, только не сейчас. Не могу. Не позволю. Во мне зародился гнев, и в абсолютном одиночестве каморки он стал единственным, за что можно зацепиться. Предательница. Вот вам и женская, чёрт возьми, солидарность. Я боролась за неё, ставя под удар собственную репутацию, терпела сомнения Нильсона и подозрения Бена. И всё ради чего? Чтобы она предала меня, ударила головой о металлическую стену и заперла в этом чёртовом гробу. Каким бы ни был план, она его часть. Это она напала на меня в коридоре. Чем больше я обдумывала случившееся, тем сильнее убеждалась в том, что именно её худощавая рука, гибкая и крепкая, просунулась в дверь, чтобы забрать поднос. Рука, которая может расцарапать, дать пощёчину или разбить голову. У неё должна быть некая цель. Никто не пойдёт на такие ухищрения просто так. Хотела инсценировать собственную смерть, и я должна была стать свидетелем произошедшего. Тогда зачем притворяться, что её там вообще не было? Зачем уносить всё из каюты, смывать кровь, выбрасывать туши, или направлено опровергать всё, что я рассказывала о той ночи? Нет. Она не хотела, чтобы её видели. В каюте что-то произошло. Не знаю что, но я не должна была это видеть. Что может связывать крик, кровь и укрывательство? Драка. Удар в нос. Крик боли, хлынула кровь, и человек выбежал на террасу, чтобы не запачкать каюту. Вот на стекле и осталось пятно. И никакого убийства. А если девушка находилась на борту незаконно? Понятно, зачем всё скрыли. Смыв кровь и спрятав её в другом месте. Однако остальное не складывалось. Если драка была непреднамеренной, как удалось моментально освободить каюту? Днём, когда я заходила за тушью, та самая каюта была забита вещами девушки. Случись драка внезапно, никто не успел бы вытащить оттуда все вещи за несколько минут до прихода Нильсена. Нет. Случившееся точно было спланировано. Каюту заранее освободили и тщательно вымыли. И я начала подозревать, что десятая каюта не просто так оказалась пустой. Нет. Именно десятая должна была опустовать. Каюта Пальмгрена была крайней на судне, и никто бы не увидел, как тело исчезает в пене, в кильватере корабля. Кто-то на самом деле погиб. Сомнений нет. только не та девушка. Но тогда кто? Я ворочилась в темноте, пытаясь различить какие-нибудь звуки, кроме гула двигателя, и ответить на мучающие меня вопросы. Голова шла кругом, а я всё возвращалась мыслями к одному вопросу. Кто? Кто всё-таки погиб?